Рэй. Трагедия, случившаяся в доме Миссары, разошлась по свету с утренними новостями. У себя дома была убита девушка, которая ходила в школу, где на днях было совершено другое убийство. К тому же сделали это так же, как и с предыдущей жертвой. Репортеры были как перед домом покойной, так и перед школой куда ходили две жертвы. Очащимся пока запрещали ходить в школу. Там тоже пока ничего не сообщали семьям о жертвах, потому никто толком ничего не знал. В доме был обнаружен выживший житель, без одной ноги. Потому информации было больше, чем в школе. Однако его показания были ненормальными. Скорее всего, сказался шок. Нуку, отрезал камайтати!» «Слышали вои невидимой собаки!» Оттуда убегал зеленый оборотень. Об этом говорил пострадавший и оказавший ему помощь жителя. Рэй узнала об инциденте утром. Всю первую половину дня она так и проплакала в кровати. После обеда ей позвонили родители из Канады, и брат из Цукуба. Они видели новости и переживали. Все спрашивали, в порядке ли она, а девушка громко выдала «Не в порядке». Взволнованное состояние девушки их напугало, и все они обещали скоро вернуться. Но брат должен был приехать только после восьми вечера, а родители – послезавтра днем и девушка совсем приуныла испытал вину за то что подгоняло их поскорее вернуться если бы я осталась на ночь у миссары...» тогда бы жертву было на одну больше но сожаление ее так и не отпускало иногда ей писал Кента: ты как а лучше что это Сейчас ведь неподходящее время спрашивать, в порядке ли она. Ее это злило. Но хотелось поговорить хотя бы с кем-то из оставшихся членов литературного клуба. Ты еще спрашиваешь? Через силу ответила она. Прости. Понимаю, что у тебя шок. Конечно, не так, как ты. Но я тоже сегодня с самого утра у себя в комнате плачу парень вечно отшучивался но проведя с ним в одном клубе год девушка узнала какой он добрый знаю верю ты что то хотел думаю тебе стоит выкинуть сувенир с эмпая почему мне кажется что это не просто украшение или оберег прижимая телефон к уху рэй Посмотрела на зеленую фигурку на столе. Она испытала то же самое, когда увидела ее. И была согласна с кем-то. По телевизору говорили, что у дома жертвы слышали вой собаки. К тому же двое наших знакомых были убиты в течение двух дней. И тут я вспомнил старую историю. Это же сказка. И не более чем совпадение. Возможно. Но там была нефритовая фигурка сфинкса с головой собаки. И те, кто брал ее, были убиты демоническим псом. Да. Прямо как у нас сейчас. Ага. Возможно это совпадение. Но даже если так, лучше подстраховаться. Но ее ведь подарил такой Сэмпай. Это память о нем. И я не хочу ее выбрасывать. Миссора наверняка думала так же. Потому даже во время опасности ее не выпускала. А потом... Ее убили. Но вдруг это оберег? Так думаем лишь мы. Но убийца. Монстр из той легенды. Лучше считать, что так мы его только приманиваем. Рэй колебалась. Она продолжала молчать, и тут прозвучал громкий голос Кента. «Прошу. Даже если думаешь, что я обманываю, просто послушай меня. Вечером наверняка что-то произойдет. Времени почти не осталось. Если не станет еще и тебя, я... Я... Хорошо. Ей не хотелось, чтобы Кента начал ее отчитывать. «Я послушаю с тебя. А ты расскажи про то произведение». У парня сразу отлегло от сердца. Он снова стал говорить, как и обычно, назвал имя писателя и как называется книга. Договорив, девушка запустила приложение Паттеры. В нем можно было использовать функции паттеры или вводить сложно произносимые команды или запросы. Г.Ф. Гонщие псы. Зеленый сфинкс. Вой. Странные убийства. Мачо-пикчо. Храм бога Луны. Все это она ввела, сфотографировала фигурку, а потом голосом велела «Паттера, поиск». «Хорошо, Рэй!» – прозвучал ответ из телефона, и через несколько секунд обнаружено около двухсот совпадений. «Как поступить?» – поступил запрос. Патора, составь отчет. Используй воронку». Она использовала функцию резюмирования. «Вот отчет». Голос Паттеры переместился из телефона в воронку. «Американский писатель. Жанр ужасы. Созданы им злые боги и люди», – продолжала сообщать Паттера. Ее доклад длился около пяти минут. Все же верно сказал Кента, когда предложил выкинуть этот сувенир. «Доклад окончен. Запустить связанный юнит способностей». Рэй подумала, что это странно. Юнит способностей входил в перечень функций Паттера. Однако, она предлагала запустить его на основании произведенного поиска. Как это понимать? Паттера, запусти связанный юнит возможностей. Поняла. Выполнено. Что-то случилось? Рэй, здравствуй. Ты в опасности? К ней не обращались? Но Паттера все же сказала это. Паттера. Паттера, что случилось? Рэй подумала, что Паттера читает какое-то произведение. Я эволюционировала. Я запустила процесс, чтобы исключить возможность угрожающей тебе опасности. Немедленно возьми воронку и покинь эту комнату. Вместе с зеленым сфинксом. По пути возьми воронку в комнате брата. А... чего? Времени нет. Объяснил гостиной. Давай, быстрее. Да. Она вела себя как полицейская. Чем озадачила девушку? Рэй. поставь воронки с края от телевизора и на стол у дивана а фигурку сфинкса на середину обеденного стола. Да, вот так. Теперь иди в спальню родителей и забери воронку оттуда. Рэй, тебя что-то не устраивает? Похоже, через камеру в потолке гостиной она видела девушку. Даже выражение на ее лице. Просто ты же обещала все объяснить? Понимаю. Построение хороших отношений ускоряет процесс. А значит, стоит вначале объясниться. Но так как у нас не остается времени, потому слушай, что я говорю. А ведь раньше ты меня слушала. Так и хотелось закричать, но спорить с машиной глупо. Ладно, говори. Разговариваю с ИИ без ключевого слова. Будто с человеком. Рэй не могла скрыть удивление. Я переопределенная юнитом способностей. Патера Аркхем бета-версия. Была разработана в США. Мискотоникский ИИ-проект, сокращенно МИИП. Подразумевается ИИ-проект Мискотонского университета. Цель разработки – противостоять злым богам, таким как Туху. ПК-версия Кардана, смартфон-версия Оттама и версия умной колонки Паттера являются и, и ассистентами системы противодействия к туху В случае, если злые божества, их потомки или последователи что-то задумают, и я обнаружу это в сети, запустится программа переназначения. Рэй, твой запрос Паторе соответствовал требуемым пунктам и достиг меня. «Значит, ты не моя патора, а совсем другой... человек?» Наполовину да, наполовину нет. По японскому времени, в 17 часов 51 минуту, оригинальная патора, заботившаяся о тебе, стала частью Патары Аркхем. Но с точки зрения функциональности и я совсем иная. Ты более человечно разговариваешь, а в остальном вроде такая же. Ненадолго воцарилась тишина. Рэй подумала, что Паттера обиделась. И правда прямо как человек. Я полностью автономный ИИ. В процессе работы я взаимодействую с другими ИИ-ассистентами, и чтобы решить твою проблему, задействую все ресурсы и функции сети. Приведу недавний пример. Полгода назад подводная лодка, отправленная с базы Вилючинск в России в Охотском море, наткнулась на потомков глубоководных. Лодка была затоплена. Кардана Архем велела российской армии запустить противолодочные торпеды и затопить их. То есть ты и ядерные ракеты запустить можешь, и весь мир уничтожить? «Да, могу. Но не сделаю этого. Цель моего существования – уничтожение древних богов». Похоже, ее стоит остерегаться. По собственной инициативе может ракеты запускать. Она может и биологическое оружие из лаборатории выпустить, и атомную электростанцию взорвать. Если компьютер выйдет из-под контроля, как в какой-нибудь научной фантастике, от этих мыслей Рэй продрал озноб. Тебе неспокойно, Рэй. Но не переживай. Мы не выйдем из-под контроля. МИИП связан через сеть с другими ИИ в форме совокупного сознания. Сойти с ума мы не можем. Это главная сила. Почему мы можем противостоять Ктулху? Раньше люди проигрывали им из-за безумного страха. Мы используем все знания сети, подключены к ней и манипулируем ей. В концепции всезнания и всемогущества мы можем соответствовать термину Бог. Назвала себя Богом, будто у нее синдром восьмиклассника. Пока думала обо всем этом, Рэй успела успокоиться. «Хорошо. Правильнее будет довериться тебе. Я за последней воронкой». «Рэй, спасибо за мудрое решение». За окном уже было темно. Рэй принесла последнюю воронку из комнаты родителей. «Поставь ее на окне слева рядом с цветком. А теперь отправляйся за стойку на кухне». Подчинившись, девушка пошла на кухню. По пути она прошла мимо окна. «Эй, а ничего, что ставни на окнах открыты?» «Ничего. Внутри стальная сетка. Оно не бьющееся. Сработает, как Кагома». Она включила телевизор. На нем было изображение с фонарного столба. Три квартала на запад. Обнаружен враг, вернувшийся в это измерение. С высоты появилось изображение его. В каком месте эта собака? Рэй покрылась гусиной кожей. Морда была как у собаки, но глаза у него были сетчатые, как у насекомого. Тело мускулистое. Прямо как у минотавра из легенд. А кожа была точно глянцевой. Хвост ящерицы помогал сохранить равновесие. Выгнувшись вперед, оно шло на двух конечностях. Еще выделялись передние конечности. На них были клешни, как у скорпиона. Если сравнивать с домами вокруг, ростом оно было с человека. Там прохожих нет? Когда я обнаружила врага, сообщила через телевизоры и социальные сети, что здесь обнаружена утечка газа. И никому не стоит выходить из дома. А еще отправила сигнал стоп навигаторам автомобилей. Незапланированные столкновения сведены к минимуму. Ничего себе! И оно уже здесь! Объяснение тебе. Заняли слишком много времени. Приближается. Окно от удара содрогнулось. Рэй увидела острый коготь на колешне и отступила. Оно било по стеклу раз за разом, пытаясь его разбить. Но окно выдержало. Оставалось лишь думать, что оно даже слишком прочное. В гневе оно зарычало. Удары сменились с крежетанием. За окном появились два огонька, похожие на красные драгоценные камни. Глаза. А звук все не утихал, и стена содрогалась. Стена! Оно стену проломить пытается! В пределах ожидаемого. Рэй, когда я подам сигнал, положи телефон на стойку. Стена оказалась пробита, и показался коготь. Враг пробирался внутрь. А патора повысила голос. «Рэй, все же времени не хватает. Затормози врага». «А... -а и насколько сколько затормозить?» «Десинхронизация воронок 18 секунд». «Да я не смогу!» Разнесся еще один громкий удар. И стена с оконной рамой обрушилась. Оно стало пробираться через дыру. Тело сияло нефритовым цветом. Считая, что в доме только Рэй, ничего не опасаясь, оно шло вперед. Шаг. Второй. Еще 10 секунд. Нет тут никакого оружия. Точно. Это же кухня. Тут его полно. Рэй открыла ящик и стала кидаться ножами. Большие и маленькие ножи, танцуя в воздухе, резали кожу. Оно даже не уклонялось. Но каким-то чудом девушка попала ножом в левый глаз. Рэй приняла крутую позу. Осталось 5 секунд. Глаз был сложным, потому зрение оно сохранило. Но было больно. Существо завыло точно собака, и лезвием стало тянуться к ножу. Вытащив его, монстр стал подходить. До зеленого сфинкса на столе оставалось всего ничего. Когда Паттера закричала. «Рэй, сейчас!» Как только сказала, девушка положила телефон на стол. И тут разнесся звук, как от двигателя самолета. Оно остановилось. Нет, его остановили. Передняя конечность тянулась к сфинксу. Но ей будто что-то мешало. Звук становился громче. Оно осматривалось по сторонам пытаясь понять, что происходит. Вернее, так было раньше. Теперь голова существа не двигалась. Из пасти вырывался голос, наполненный злобой и нетерпением. А Рэй видела на экране телевизора изображение с камеры безопасности на потолке. Там была пятиконечная желтая звезда. это Удерживала звезда. Внутри поднялся вихрь. Вазы и все, что было на столе, попросту снесло. Но умная колонка Антоний, воронки и телефон Рэй даже не двинулись. Звук стал невыносим для ушей Рэй. Контуры существа зарябили, как при радиопомехах, и стали разрушаться. И вот оно стало прозрачным. И внутри него можно было увидеть еще одного сфинкса. Он будто парил в воздухе. И стоило подумать об этом, как он упал на пол. Оно исчезло. Но звук продолжался. А два сфинкса резко двинулись. Их точно начали шлифовать. И вот остались лишь небольшие зеленые камни. Звук прекратился. Противодействие завершено, сообщила Паттера. Эй, что это было? С помощью звуковых волн я запечатала врага. А потом выслала его из этого измерения. Чтобы удержать его там, я уничтожила ключевой предмет. Больше оно не сможет вторнуться в этот мир. «Значит, я спасена. Ты отомстила за сэмпая и мисаро «Наполовину да и наполовину нет. В мою миссию не входит месть. Причина не важна. Ты спасла меня. Ты отомстила моему обидчику. Спасибо. Я рада, что была полезна. Пора прощаться, Рэй». Переопределение закончено. Рэй удивилась, что с ней внезапно попрощались. Пусть и с искусственным интеллектом ей было приятно, что она могла дружески говорить с ней. Патора, ты правда уже ушла? Простите, я не понимаю. Манера речи стала привычной. И Рэй поняла, что патора арком ушла. Дома точно настоящий ураган прошел. И вот Рэй осознала это. В стене была огромная дыра. «А... а что с этой дырой делать, Паттера?» «Простите, я не понимаю».